Глава вторая. Жарко пылали факелы, прикрепленные к колоннам. Король Альфонсо сидел на резном троне в маленьком зале. Перед ним стоял одетый в рубище монаха человек. — Говори только правду. — Только то, что знаешь, — грозно сказал альфонсу и в лицо исказила злая улыбка, ведь он предчувствовал, о чем поведает ему лазутчик. Тот склонил голову, И его пальцы, больше привыкшие к кинжалу и рукояте меча, принялись судорожно перебирать четки. — Мой сир, — сказал мужчина, облаченный в рубище монаха, — я обошел множество селений и городов вашего королевства. Все только и говорят о том, что дон Гонсало де Гусман разбил бен Юсупа. Все говорят, что Бог был с этим рыцарем. — Кто говорит. Грозно бросил король Альфонсо, и на его лице появилась гримаса неудовольствия. Мой сир, говорят все, бедные и богатые, рыцари в тавернах, люди в церквях. Ведь даже на базарах говорят только о Доне Гонсало де Гусмани. Вы просили меня рассказывать, сир, только правду, и я не скрываю от вас ничего. Говори, мужчина в рубище монаха еще ниже склонил голову. А еще, мой сирх, все говорят, что вы были несправедливы к дону Гонсало и не пришли к нему на помощь, когда он дрался у стен валенсии Но ведь и он не пришел ко мне на помощь, хотя я ему приказывал. И тут же король спохватился, ведь он не должен оправдываться перед каким-то лазутчиком. Что делает его жена? Мой сирх, я слышал от верных людей, что она вместе с двумя рыцарями Покинула Валентию и едет в Толедо. «Так, значит, это правда», — произнес король Альфонсо, и в рука легла на рукоять Даги. «Да, мой сир, это правда. Я услышал это от купцов, которые обогнали их. И как скоро они будут в Толедо?» да? «Не знаю, мой повелитель. Вдова Дона Гонсала очень плохо себя чувствует. Что с ней?» «Говорят, она часто теряет сознание». Падает в беспамятство и шепчет имя своего покойного мужа. Это у нее пройдет. Придворная жизнь не излечит ее от подобных хворей и поможет забыть своего славного мужа, ехидно произнес король Альфонс. Да, мой сир. А что говорят люди? Донна Камила так же прекрасна, как и прежде. Все так же горделива и высокомерно держит свою голову или, может быть, горе, наконец образумило эту неукротимую женщину. Мне не приходилось видеть ее своими глазами, мой сирх, но все говорят, что она еще более прекрасна. Во всех селениях только и слышно. Прекрасная Камилла, прекрасная Камилла. Она действительно прекрасна, — тихо произнес король Альфонсо, поглаживая рукоять Даги, будто были пальцы возлюбленной. «А что говорят о моем правлении?» Король Альфонс наступил брови. «Простите, мой сир, но я обещал говорить только правду. Так говори же правду!» «Кое-кто говорит, что вами управляет принцесса Марион!» Тихо, почти шепотом произнес лазутчик и испуганно огляделся по сторонам, не подслушивает ли кто их разговор. «Так, говоришь, мною управляет принцесса Марион!» — засмеялся король Альфонсо. — Да, мой сир, так говорят. — Кто? Кто говорит? Мне не единожды приходилось слышать подобные высказывания. Таких людей довольно много. — Мерзавцы! — прошипел король. — Заточу, закулю кандалы, ваше величество. Народ восхищается мудростью дона Гонсалу. — Мудростью! — взревел король. — Да! — тихо произнес мужчина в рубище монаха. «Все говорят, что он смог договориться с маврами, и они из наших врагов стали нашими союзниками». «Что ж, но все равно корона Валенсии досталась мне. Иди!» Король нервно махнул рукой, и в лазутчик пять спокинул зал. Король Альфонс обхватил голову руками и принялся раскачиваться из страны в сторону. «Почему?» «Почему произошло так, что вся слава досталась Дону Гонсало? Ведь я тоже был ранен в бою с дан Юсупом. Я тоже проливал кровь, сражаясь за Кастилью. Неужели же мне надо было двинуть свои войска к стенам Валенсии и помочь Дону Гонсало? Да, наверное, я поступил опрометчиво, что не принял участия в той битве. Тогда, возможно, слава досталась бы мне». Хорошо, и что Дон Гонсало погиб, и теперь он же не мешает мне управлять королевством, не будет поучать, не будет заставлять давать клятвы, и больше за ним никто из и не пойдет, ведь он мертв. А вот его жена жива и все так же прекрасно На губах короля Альфонса появилась приторная улыбка. Жива и так же прекрасна. Повторил он и встал с трона. Его слова гулким эхом разнеслись под сводами пустого зала. На дворе стояла глухая ночь, когда Альфонсо вошел в спальню к принцессе Марион. Принцесса испуганно вскочила и, закутавшись в накидку, посмотрела на своего брата. «Ты спишь?» — спросил король Альфонсо. «А что же еще ночью делать?» думать «Думать? О чем же? О чем должна думать? Ведь у меня есть ты, мой повелитель, мой король, мой брат. Я могу тебе только советовать». «Ты мне уже насоветовала!» — громко закричал король Альфонсо. Принцесса Марион прижалась к спинке кровати. «Что с тобой, брат? Почему ты так зол? Что-нибудь случилось?» «Да, да, случилось. Это все из-за тебя. Все мои несчастья. Только из-за тебя, Марион!» Какие несчастья, Альфонсо! О чем ты? Я не понимаю. Ты сидишь на троне, мавры разбиты. Валенсия принадлежит тебе. Что тебя беспокоит? Чего ты нервничаешь? Меня беспокоит то, признал король, что весь народ, вся стилия, леон и астурия говорят только о том, что Мавров разбил этот Дон Гонсало де Косман. Ну и пусть говорят, дорогой брат». «Какая тебе разница? Ведь остался на троне ты. Разница!» Нервно закричал король и прошелся из одного угла спальни в другой. «Разница в том, сестра, что за мной никто не пойдет. Если только моя власть покачнется, мне не доверяют, и это все из-за тебя». «Из-за меня, брат, что ты? Ведь я всегда делала для тебя только добро». «Добро!» — зло зарал король. «Это ты-то делала добро! Да ты за моей спиной творила то, что тебе нужно! Ты действовала моими руками, сестра! Я спасла тебя от смерти, альфонса Ты! Ты спасла меня от смерти! Меня спас от смерти дон Гонсало де Гусман! Это его я должен благодарить! А ты уговорила меня остаться в Толедо и не невестивая скопать стены Валенсии!» Брат, но ты остался жив. Там, под стенами Валенсии, была жестокая битва, и тебя могли убить, как убили Дона Гонсалу. Ты, Марион, говоришь со мной, как с маленьким ребенком, а я король, король! Альфонсо нервно вскинул вверх руки. Казалось, еще мгновение, и он выхватит из-за пояса Дагу и бросится на свою родную сестру. Марион испуганно прижалась к стенке кровати и прикрылась большой подушкой, будто бы та могла защитить ее от проклятия ненависти короля Альфонса. «Но это еще не все!» — король сжал кулаки. «Что же еще? Говори! Мои подданные сплетничают, будто бы ты управляешь королевством, а не я!» «Но ты ведь знаешь, что это неправда! Я...» Альфон презрительно посмотрел на сестру. — Так вот, моя дорогая и любимая сестра, я тебе советую больше не вмешиваться в мои дела. — И поскромнее веди себя при дворе. Ты совсем потеряла меру. Ты позволяешь себе даже перед послами давать мне советы. Мне, королю Кастилии, Леной Астории. — Хорошо, хорошо, брат, — поспешно проговорила принцесса Марион. «Но и ты же сам иногда смотришь на меня, как бы прося совета!» Король Альфонсо не нашелся, что ответить на это замечание, и выбежал из спальни. «Он совсем сошел с ума!» — прошептала принцесса Марион. «Было бы хорошо его женить, тогда бы он умел на ком срывать свою злость, особенно по ночам». А я бы смогла спокойно продолжать заниматься тем, чем занимаюсь. Я бы правила королевством. Но как его уговорить жениться? И принцесса Марион задумалась над этой довольно сложной задачей. А король Альфонсо, излив свою желчь и ненависть, преспокойно устроился в постели и уснул. Но Сонова был беспокойным и странным. Ему видела столеду Все тот же королевский замок, его покои. Но все это казалось каким-то ненастоящим, словно было сделано не из камня, а нарисовано на плоской стене. Он шел по дворцу. Стража привычно расступалась перед монархом, давая ему дорогу, но беспокойство не покидало душу короля. Он что-то мучительно искал, но не знал, что именно. Вокруг него гудели голоса. «Это наш король! Наш король!» Но стоило Альфонсу оглянуться, как он видел только пустынный коридор и двух стражников, застывших у дверей, а голоса не унимались. «Наш король! Наш король!» И вдруг какой-то тонкий, пронзительный голосок прокричал над самым его ухом. «Наш король! Наш король! Дон Гонсало де Гусман!» В этом голоске звучала неприкрытая издевка. Королю Альфонсо показалось, что этот голос очень знаком ему. Где-то раньше он слышал его уже, но где именно, он не мог припомнить. Альфонсо рванул по пустому коридору, но в грудь ему ударила упругая волна воздуха, которая распахнула ей дверь. Луч яркого солнца скользнул по каменному полу, и волна, закружив короля, вынесла его на пустынную площадь. И хотя на площади никого не было, голоса не смолкали, словно перед Альфонсо стояла толпа. «Наш король! Дорогу королю! Дорогу славному рыцарю Дону Гонсало! Дорогу Гонсало де Гусману из Бивара!» Король метался, пытаясь отыскать тех, кто выкрикивал эти слова, но площадь была безлюдной. Лишь только ветер гнал по ней клубы пыли. И снова раздался тонкий пронзительный голосок. — Иди дальше, и ты узнаешь, что тебе нужно делать. Король Альфонсо осторожно двинулся по площади. Он чувствовал, куда надо идти. Ноги сами несли его к собору. Но одновременно какая-то неведомая, неподвластная ему сила, Уводила его в сторону, не давая приблизиться к воротам храма. А ему нужно было попасть именно туда, оттуда. Из прохладных глубин собора его звал тоненький голосок «Сюда! Сюда! Я научу тебя, что нужно делать!» И, превозмогая страх, сопротивляясь неведомой силе, Король упорно продвигался к высоким каменным ступеням. Лишь только его нога коснулась разогретого солнцем камня, как эта сила оставила его, и он смог свободно переступить порог. Храм был заполнен тысячами ярких сверкающих огоньков. Густой аромат расплавленного воска окутал короля, но сколько ни вглядывался король в мерцающие огоньками темноту, Он не увидел даже свечей, не говоря уже о людях, заполнявших храм. Повсюду слышались дыхание, шепот, но никого король не видел. Только собор, и он король в нем. — Иди к алтарю! — приказал тонкий голос, и король Альфонс, словно завороженный, пошел между рядами кресел к далекому алтарю, тускло мерцавшему золотом. Над ним в вышине проплывались своды собора, слышалось пение и шепот произносимых молитв. Иногда он становился таким явственным, что король мог разобрать слова и просьбы, обращенные к Богу, а иногда он напоминал шум далекого моря. — Подойди к алтарю! — настойчиво повторил голос. Но в душе короля шевельнулся страх. Он замер на месте, и тут произошло то, что, конечно, бы удивило короля Альфонса в повседневной жизни, но его сне это не показалось ему странным. Тень, которую он отбрасывал на каменные плиты пола, всколыхнулась и поплыла к алтарю. «Значит, ты так и не решился сделать этот шаг!» — ехидно пропел голосок над самого ухом. «Ну что, что я тень, смелее, смотри!» Король Альфонсо с замиранием сердца следил за тем, что происходит у алтаря. Теперь там было уже не одна тень, а целых три. Происходила странная церемония. Его тень подала руку соседней тени, и раздался голос епископа. Что это его голос, король понял по очертаниям третьей тени, лежавшей на ступеньку выше, чем его собственной. — Согласен ли ты, король Кастилии, Леон и, Астури, и Альфонсо, взять в жены эту женщину? И хоть король Альфонсо не раскрыл губ, его голос прозвучал под сводами собора. — Согласен, а ты согласна стать женой короля Альфонсо? — попрошал епископ. — Но кто же эта женщина? — вскрикнул король Альфонсо, бросаясь к алтарю. — Те не исчезли. Погасли у него за спиной огоньки свечей, Двери храма распахнулись, И в них ворвался ветер, Неся с собой потоки яркого солнечного света. «Кто эта женщина?» Кричал король, падая на колени перед алтарем. Ветер свистел у него в ушах, он не мог разобрать имя, произносимое над самым его ухом, высоким голосом. «Кто она? Кто она?» — повторял король, и вновь не мог расслышать ответа. В соборе пахло утренней свежестью, и ровный солнечный свет заливал все пространство огромного храма, словно не было здесь толстых каменных стен, тяжелых сводов, а король Альфонсо стоял на коленях посреди залитой солнцем площади. «Смотри!» — отчетливо проговорил высокий голос. «Куда?» — спросил король. И тут его взгляд упал на каменные ступени, ведущие к алтарю. На мраморе сверкал зеленым камнем перстень. «Вот она!» произнес голос, «Именно ты я должен взять в жены!» Король Альфонсу, не отрываясь, смотрел на перстень. Он помнил блеск этого зеленого камня, помнил сверкание его граней, но на чьей руке он видел его, этого король не мог вспомнить. — Чтобы лучше рассмотреть украшение, король протянул к нему руки, но лишь только пальцы коснулись сверкающего изумруда, как перстень растаял в воздухе, и послышался звонкий женский смех. Король Альфонсо обернулся и увидел легкую женскую фигурку в черной накидке, которая быстро исчезала, растворяясь в воздухе. Альфонсо бросился вслед за ней, но не успел настигнуть. Его руки схватили пустоту. «Кто ты?» — крикнул король. «Кто ты?» — кто ты отзвалось эхо, и король Альфонсо проснулся. Вокруг царила темнота. Лишь в камине тускло плели угли, потянутые пеплом. Король сел на кровати и ощутил, как сильно пересохло у него во рту. Он схватил кубок с вином и жадно осушил его до дна, а потом долго лежал с открытыми глазами, сматриваясь в хитросплетение теней на балдахине ложа.